Ночью и утром шел дождь, ветреный косой, и клён погас, листья его побурели и обвисли. В палате сразу стало необыкновенно тихо. И в эту тишину вдруг ворвался накаленный в то же время сдержанный голос диктора. Воздушная тревога! Затем тоскливо взвились гудки сирены. Мы много раз и ночью, и днем слышали и этот как бы хлещущий по самому сердцу голос и эти завывания сирен. Вражеские самолеты подбирались к сплетению железных дорог, к вокзалам, и наше здание тряслось от близких разрывов. Раненые палаты не покинули, привыкли к тревогам. Лишь юноша, поддерживая закованную в гипсе руку, Остановился в дверях и вопросительно оглянулся на красноармейца с подвешенной ногой. Юноша сильно до синевы побледнел, и все заметили, что брови у него яркие, золотисто-рыжие, и пушок на верхней губе тоже золотистый, а подбородок чуть-чуть вздрагивал. «Иди, иди», — подбодрил его боец, целей «целее будешь». Юноша вернулся. Сел на койку и зажмурился, точно сирены нестерпимо сверлили ему душу. Из коридоров доносились всполошенные возгласы сестер, жесткий стук костылей. Пришла на дежурство Дуня, тоненькая, в выстиранном халате, наклонилась ко мне. Записку передала. «Маму вашу видела. Она помертвела вся, когда я сказала, что вы в госпитале». Села, прикрыла глаза и стала что-то шептать. Должно быть, молитву. Дуня улыбнулась. — Все они смешные, матери. — Расспрашивала про вас. — А что я могу сказать? — Все про себя рассказывают, а вы вот молчите. Все думаете. — Спасибо, Дуня. Я тихонько погладил ее пальцы. — Зачем мать вернулась из деревни, — подумал я. Как удалось ей попасть сюда в такое время? А после обеда, в дремотной тишине палаты, нарушаемой сонным бормотанием, с криками раненых и всхлипыванием дождя за окном, я услышал властный вопрос. «Где он?» Я повернул голову. Тоня стремительно подошла и опустилась на колени. «У тебя нет руки?» с судорожным движением она... Ощупала меня, нашла прикрытую одеялом забинтованную руку и простонала с облегчением. Вот она, цела, вот. Я подумала, у тебя нет руки, когда увидела чужой почерк. Ох, Митя! Опять простонала она и ткнулась лбом в мой лоб. Так мы делали в детстве. Митя, Андрей убит. Здоровой рукой! Я приподнял Тони на лицо. «Откуда ты узнала?» Тимофей рассказал. Под Гомелем. Направил горящий самолет в цистерны с горючим. Взорвался. Тимофей видел, как Андрей взорвался. Я знала, что он погибнет. Еще до войны знала, еще когда замуж выходила. Знала, счастье наше недолгое. Я молча и внимательно рассматривал сестру. Изменилась Тонька. Исчезла прежняя ленивая и женственная ее повадка. Серо-зеленые глаза в тяжелых дремотных веках сделались огромными на исхудавшем лице. Возле рта залегли заметные черточки. Когда-то она с усилием сдерживала беспричинный от жизнью смех. Теперь же каждую минуту готова была расплакаться. Тоня провела ладонью по моей небритой щеке, принужденно улыбнулась. «Мама так рада, что ты жив, что возле нее. По дому не ходит, а летает, светится вся. Сколько тебе лежать еще? Скоро выпишусь». Тоня поднялась с колен и присела на краешек койки. От Никиты Доброва узнала, что вы были вместе, и Нина с вами. Мы с ней поженились, — сказал я. Глаза ее налились слезами. Хорошо, — прошептала она. Время только не для счастья. Мне пора, милый, я в госпитале дежурю. Институт наш скоро выезжает на восток. Тоня вынула из сумки комсомольскую правду. Тут статья... Сани Кочевого. Он часто приезжает с фронта, заходит к нам. Вчера был. Наша квартира стала прямо пересыльным пунктом. Люди приезжают, уезжают, бойцы, командиры. Кто они, откуда, куда, не знаем. Мама возится с ними, варит им кашу, укладывает на полу спать. Лейтенант один каждый день приходит. Владимир. Я знаю, почему он приходит, из-за меня. Глаза сумасшедшие, никогда не мигают. Красивый и печальный. Два раза был Чертыханов. Когда был Чертыханов, поспешно спросил я, где он сейчас? Тоже в госпитале. А в каком не сказал, тебя ищет. Так тебя расписывал, какой-то бесстрашный и умный, что у мамы коленки дрожали от страха. По всему, видать, плут порядочный. Мы с ним дров напилили, мешок муки маме принес. Если он еще раз появится, спроси, где находится, и объясни, в каком госпитале я. Обязательно скажу. Ирина Тайнинская не заходила? Нет. Между прочим, с институтом я не поеду, заявила Тоня. Я знаю, что мне делать теперь. Она еще раз коснулась пальцами моей щеки, встала и направилась к выходу высокая и стройная. Развернув газету, я сразу увидел статью Кочевого. «В трудный час мы живем и воюем», — писал Саня. «Горит и стонет земля. От севера до юга идет на ней бой, неслыханный, чудовищный, кровавый бойное на истребление». Для многих из нас бой уже не новость, но всякий раз он большое испытание. Страшно в 23 года умирать, но еще страшнее в 23 года жить под немцем. Невыносимо тяжело нам в эти дни. Но мы точно знаем, от гремит канонада, рассеется в воздухе фашистский смрад, очистится небо от дыма. С какой же гордостью пройдем мы тогда По отвоеванной земле, Как радостно встретят нас родные края. Старые яблони склонят к нам свои ветви И протянут плоды. Улыбнется и пожмет нам руки Суровый Ленинград. Любимая Москва поднесет нам лучшие в мире цветы. Белые хаты Украины — Настеж раскроют перед нами двери. Древние вершины Кавказа поклонятся нам седой головой. И весна победы нежно поцелует нас в небритые щеке. Я был обрадован фанатической верой и яростью этого мирного человека. Немцы рвутся к Москве. Железная пятерня сдавливает горло страны. А он пишет о поцелуях победы весны сколько будет пролито крови положено жизни оборвано возвышенных мечтаний прежде чем вершины кавказа поклонятся победителям но на войне без веры в победу жить невозможно тогда или сдавайся на милость победителя или погибай Через день после того, как с моих шрамов и рубцов были сняты последние повязки, меня вызвали к главному врачу. Старик любил давать напутствие каждому возвращающемуся в строй. «Прощай, госпиталь! Спасибо тебе за тишину, за ласковые исцеляющие руки!» Я скатился по лестницам на первый этаж и шумно ворвался в кабинет. Вместо врача меня встретили два незнакомых человека. Капитан в щегольской форме, в хромовых, зеркального блеска сапогах, и старший лейтенант, уже немолодой, широколицый и лысый. Они провели меня в маленькую комнатку рядом с кабинетом главврача. Там лысый опустился за стол, а лощенный капитан бочком сел на подоконник. Оба долго и с подозрительной пытливостью разглядывали меня. Капитан чему-то улыбался, сверкая золотым зубом в углу рта.